Вторая переправа Цезаря в Британию Восьмое После этого Цезарь оставил на материке Алабиена с тремя легионами и двумя стами всадников, чтобы прикрывать гавань, заготовлять хлеб, а также наблюдать за ходом событий в Галлии, принимая нужные меры, сообразно с требованиями момента и обстоятельств. А сам он с пятью легионами и с таким же количеством всадников какое он оставил на материке, при заходе солнца снялся с якоря и вышел при легком юго-западном ветре. Но после полуночи ветер прекратился. Цезарь не мог поэтому держаться курса, но был очень далеко отнесен в сторону течением, так что на рассвете увидел Британию далеко от себя налево. А Затем он воспользовался наступившим, в свою очередь, обратным течением и приказал усиленно грести. Чтобы достигнуть той части острова, которая была ему известна по прошлому лету, как самая удобная для высадки, солдаты обнаружили при этом весьма похвальную выдержку. Тяжелые грузовые суда при их неустанной гребле сравнялись ходом с военными кораблями. Вся эскадра достигла Британии около полудня, но врага там пока еще не было видно. Как Цезарь узнал впоследствии от пленных, Там собрались было большие полчища, но затем они оставили берег и удалились на высоты, так как устрашены были множеством кораблей, вместе с прошлогодними и теми судами, которые частные лица построили для своей надобности. Их показалось на горизонте единовременно более восьмисот. Девятое. Цезарь высадил войско и выбрал удобное место для лагеря. Как только он узнал о пленных, где находится позиция, занятая врагами, он оставил на берегу 10 когорт и триста всадников для прикрытия эскадры, а сам в третью стражу двинулся на неприятеля, тем не менее беспокоясь за свои корабли, что оставил их на якоре у слегка поднимающегося и открытого берега. Командиром прикрытия и кораблей он оставил Атрия, Пройдя в течение ночи около 12 миль, он заметил неприятельские войска. Вороги с конницей и с боевыми колесницами дошли до реки и со своей высокой позиции начали задерживать наших и завязывать сражения. Оно было опрокинуты нашей конницей и укрылись в лесу. Там они нашли отлично укрепленную природой и человеческим искусством позицию, которую они, казалось, заранее оборудовали на случай внутренней войны. По крайней мере, всякий доступ к ней был закрыт частой засекой и срубленных деревьев. Сами они небольшими группами выскакивали из леса для обстрела наших и не давали им проникнуть в засеку. Но солдаты седьмого легиона образовали черепаху, подвели к их укреплению плотину, заняли это место и выбили неприятелей из леса, понеся небольшой урон ранеными но Цезарь не позволил слишком далеко преследовать бегущих, так как не был знаком с местностью и, потеряв значительную часть дня, хотел сберечь некоторое время на укрепление лагеря. Десятое. На следующий день Цезарь разделил свою конницу и пехоту на три колонны и с утра послал в погоню забежавшими. Когда они достаточно продвинулись вперед, и был виден издали только их арьергард, прибывшие от Атрия к Цезарю всадники доложили ему, что в прошлую ночь поднялась очень сильная буря, которая повредила почти все корабли и выбросила их на сушу. Так как ни якоря, ни канаты не могли ее выдержать, ни матросы с кормчими справиться с ее порывами, таким образом, благодаря столкновению кораблей Эскадра понесла очень большой урон. Одиннадцатое. При известии об этом Цезарь приказал отозвать легионы и конницу назад и давать отпор врагу по мере отступления, а сам вернулся к флоту. Здесь он собственными глазами увидел то, что он узнал из письменных и устных донесений. Около сорока судов погибло, а остальные, по-видимому, еще можно было починить но с большим трудом. Поэтому он отобрал из всех легионов мастеров, кроме того приказал выписать их с материка, а также написал Лабиену, чтобы он при помощи своих легионов изготовил как можно больше судов. А сам он счел наиболее целесообразным, хотя это требовало большого труда и хлопот, вытащить все корабли на берег и окружить их и лагерь общим укреплением. На это было затрачено около 10 дней, причем солдаты работали без отдыха даже по ночам. Когда корабли были вытащены и лагерь отлично укреплен, он оставил для их прикрытия те же силы, что и в прошлый раз, а сам снова вернулся к оставленному им пункту. К времени его прихода туда уже успели собраться большие, чем прежде, силы британцев, предоставивших по общему решению Верховную власть и высшее командование Кассивилауно. Его область отделяется от приморских общин рекой Тамисисом, находящейся приблизительно в 80 милях от моря. В прежнее время у него были постоянные войны с соседними племенами, но наш приход побудил всех британцев поручить ему верховное руководство войной. 12-е. Внутренняя часть Британии населена племенами, которые на основании древних преданий считают себя туземцами, а Приморские выходцами из Бельгии, переправившимися для грабежей и войны. Все они носят здесь название тех племен, от которых они происходят. После войны они там остались и стали заниматься земледелием. Население здесь чрезвычайно густо, дворы находятся очень близко друг к другу. И большей частью похожи на гальские. Скота очень много. У них в ходу золотая монета или же вместо денег железные палочки определенного веса. Здесь встречается олово во внутренней части острова. В прибрежной железа, но его мало. Что касается меди, то она у них привозная. Лес растет всякий, как в Галлии, Кроме бука и ели есть зайцев. Кур и гусей считается грехом, однако их держат для забавы. Климат мягче, чем в Галлии, ибо холода не так сильны. 13. Остров имеет форму треугольника, одна сторона которого расположена против Галлии. Один ее угол, где лежит Кантий и куда пристают почти все корабли, приходящие из Галлии, обращен на восток а другой, нижний на юг. Эта сторона имеет в длину около 500 миль. Другая, западная сторона, обращена к Испании. В этом направлении лежит и Как полагают, она вдвое меньше Британии. Она находится в таком же расстоянии от Британии, как Британия от Галлии. На полпути лежит остров по имени Мона. Полагают, что там же есть и еще несколько небольших островов, О некоторых из них многие писатели сообщают, что там во время зимнего солнца ворота 30 суток продолжается ночь. Но мы в своих расспросах таких сведений не получали. И только на основании точных измерений посредством водяных часов видели, что ночь там короче, чем на материке. А длина этой стороны, по мнению вышеупомянутых писателей, 700 миль. Третья страна обращена на север. Против нее нет никакой земли, но ее угол обращен главным образом Германии. Она простирается будто бы на 800 миль в длину. Таким образом, весь остров в окружности имеет 2000 миль. 14. Наиболее цивилизованные из всех этих народов жители в местности целиком береговой. Их образ жизни немногим отличается от Гальского. Жители внутренней части Британии большей частью не засевают полей, а питаются молоком и мясом и одеваются в шкуры. А все британцы вообще красятся вайдой, которая придает их телу голубой цвет, и от этого они в сражениях страшнее других на вид. Волосы они отпускают, но все тело бреют, кроме головы и верхней губы. Жен они человек по 10 или по 12 имеют общих, особенно братья с братьями и родители с сыновьями. Родившиеся от таких союзов считаются детьми тех, кто взял за себя их мать девицей. 15 Неприятельские всадники и колесницы атаковали нашу конницу на подходе и вступили с ней в жаркий бой, в котором, однако, наши повсюду вышли победителями и отбросили неприятель в леса, и на высоты. Впрочем, перебив много неприятелей и увлекшись погоней, они сами понесли некоторые потери. Но те, спустя некоторое время, когда наши ничего не подозревали и были заняты укреплением лагеря, вдруг выскочили из лесу, напали на караульные посты, стоявшие перед лагерем, и завязали ожесточенное сражение. Цезарь послал нашим на помощь две когорты, и притом первые от двух легионов, и они выстроились на небольшом расстоянии одна от другой. Но так как невиданные боевые приемы врага привели наших в полное замешательство, то неприятели с чрезвычайной отвагой прорвались сквозь них и отступили без потерь. В этот день был убит военный трибун, Лаберийдур. дур. Только тогда, когда было прислано в подкрепление большее число когорт, Неприятель был отброшен. 16. В продолжении этого своеобразного сражения, которое происходило у всех на глазах и перед самым лагерем, выяснилось, что наша пехота со своим тяжелым вооружением не вполне пригодна для действий против подобного врага, так как она не в состоянии преследовать отступающих и не решается выходить из строя. А для конницы такое сражение даже прямо опасно, потому что неприятели большей частью нарочно отступают, а как только отвлекут наших всадников несколько в сторону от легионов, то соскакивают с колесниц и сражаются пешими, что делает бой неравным. А регулярное конное сражение создавало одинаковую опасность и для отступавших, и для преследовавших. К тому же враги никогда не сражались густыми массами, но обыкновенно маленькими группами и на большом расстоянии одна от другой. Повсюду у них были расставлены сторожевые посты, так что одни регулярно сменяли других, и место уставших заступали неутомленные бойцы со свежими силами. Семнадцатое. На следующий день враги остановились далеко от нашего лагеря, на высотах. Они показывались лишь небольшими партиями и нападали на нашу конницу с меньшим задором, чем накануне. Но в полдень, когда Цезарь послал за фуражом три легиона и всю конницу под начальством легата Трибония, они вдруг со всех сторон налетели на фуражиров и не побоялись даже приблизиться к легионам, стоявшим в боевом порядке. Нашей энергичной атакой Отбросили их и продолжали преследовать до тех пор, пока их всадники, опираясь на поддержку следовавших за ними регионов, не опрокинули их окончательно. Перебив их большое количество, они не дали им возможности собраться, остановиться и соскочить с колесниц. После этого поражения все вспомогательные отряды британцев, собравшиеся со всех сторон, немедленно рассеялись и с того времени враги уже ни разу не вводили в сражение с нами слишком больших сил. 18 Поняв план врагов, Цезарь двинулся со своим войском к реке Томисису в страну Кассивилауна. Эту реку можно перейти вброд только в одном месте, и то с трудом. Когда Цезарь пришел туда, он заметил, что на другом берегу реки Стоят в боевом порядке большие неприятельские силы, а берег был укреплен острыми колями, вбитыми перед ним. Такие коля были вбиты в воде и ею маскировались. Узнав об этом от пленных и перебежчиков, Цезарь высылал вперед конницу и приказал легионам спешно идти за ней. Хотя солдаты были по шею в воде, но они пошли с такой быстротой и стремительностью, что враги не могли выдержать общие атаки конницы и пехоты, но оставили берег и пустились бежать. 19. Кесевилаун, как мы сказали выше, отказался от всякой надежды на успешный исход генерального сражения, поэтому он распустил значительную часть своих войск и оставил при себе только около четырех тысяч боевых колесниц. С ними он следил за нашими передвижениями. Держась несколько в стороне от дороги и скрываясь в труднопроходимых и лесистых местах. Там, где, по его сведениям, должны были наши идти, он сгонял скот и население в леса. И каждый раз, как наша конница, с целью поживиться и пограбить, слишком смело забиралась в леса, он выпускал из лесу всеми дорогами и тропинками боевые колесницы. Завязывал с ней весьма опасное для нее сражение, и этой угрозой не давал ей делать далекие набеги. Цезарю не оставалось ничего иного, как держать конницу в непосредственной связи с легионами и вредить врагу только опустошением его полей и поджогом дворов, насколько это могла сделать легионная пехота во время своих трудных походов. 20. Тем временем Треновантая едва ли не самый сильный из тамошних народов, отправили к цезарю послов с обещанием сдаться и исполнить все его требования, а также с просьбой защитить Мандубракия от обид со стороны и возвратить его согражданам с тем, чтобы он стал во главе своего народа и принял верховное командование. Примечание. Тринованты, приморское племя в Британии, отделяемой рекой томисисом от Кантия. Конец примечания. Отец этого Мандубракия был царем Триновантов и был убит Касивелаоном, а молодой Мандубракий, спасся от гибели Бексом и ища покровительство Цезаря, прибыл к нему на материк. Цезарь потребовал от них сорока заложников и хлеба для армии и послал к ним Мандубракия. Они быстро исполнили его требования и прислали хлеб и заложников, в указанном количестве. 21. Таким образом, Цезарь принял их под свою защиту и оградил их от всяких обид со стороны своих солдат. Тогда кеномагны, сигонтиаки, анкалиты, биброки и кассы отправили к Цезарю послов и сдались ему. Примечание. Кеномагны ⁇ британское племя. Сигонтиаки ⁇ Народ в Юго-Восточной Британии. Анкалиты – британское племя, занимавшее часть нынешнего графства Оксфорд. Биброки – народ в Юго-Восточной Британии. Кассы – британское племя. Конец примечания. От них он узнал, что недалеко отсюда находится город Касивелауна, защищенный лесами и болотами, и что в нем сосредоточено довольно большое количество людей и скота. Городом британцы называют всякое место в труднопроходимом лесу, защищенное валом и рвом. Туда они обыкновенно спасаются от неприятельских набегов. Он двинулся туда с легионами. Местность оказалась отлично защищенной природой и человеческим искусством. Однако он поспешил атаковать ее с двух сторон. Враги после короткого сопротивления... Не вынесли нашего натиска и бросились из своего города с другой его стороны. Там оказалось большое количество скота, и много народа во время бегства было захвачено и перебито. 22 Во время этих происшествий Кассеолаун отправил послов Кантий, лежавший, как выше сказали, у моря, к его четырем царям: Кингиторигу, Корвилью, Таксимагулу и Сигаваку с приказом собрать все боевые силы и внезапно двинуться на штурм стоянки римских кораблей. Когда они подошли к лагерю, то наши сделали вылазку, перебили много врагов, взяли даже в плен знатного вождя Луторига и вернулись без потерь. При известии об этом сражении Кассивилаун вследствие стольких поражений, опустошения страны, а главное отпадения общин, отправил через отребата Комия послов к Цезарю с предложением сдачи. Ввиду неожиданных восстаний в Галлии, Цезарь решил провести зиму на материке. И так как лето подходило к концу, и его остаток мог бы пройти без пользы, то он потребовал заложников и определил размеры дани, которую Британия должна ежегодно платить римскому народу. При этом он строго запретил Кассивиллоуну, Вредить мандубракию и треновантам. 23. По получении заложников он отвел войска назад к морю. Там он нашел корабли отремонтированными и спустил их на воду. Так как у него было много пленных и несколько кораблей погибло от бури, то он решил перевозить войска на материк в два приема. По счастливой случайности из всего огромного количества кораблей, несмотря на частые переправы. За текущее прошлое лето не погиб вообще ни один корабль, имевший на борту солдат. Но зато из тех судов, которые должны были возвратиться к нему с материка порожними, после высадки в Галлии, солдат первой партии, а равно из тех шестидесяти, которые впоследствии были построены лабианом, только немногие достигли места назначения, и почти все остальные были отброшены бурей. Цезарь долго и напрасно ждал их, Но чтобы самое время года, именно близость равноденствия, не помешала ему отплыть, он по необходимости посадил солдат теснее. И когда наступило полное затишье, он в начале второй стражи снялся с якоря и на рассвете благополучно достиг суши со всей своей эскадрой.